Глава 4. Я понимала, что помощи мне ждать было не от кого. Максан был невменяем в своей обиде и мстительности, а Даная всячески дорожила мнимым хозяином. Я присела на скамью у парадного входа, когда покинула усадьбу и решила вдохнуть свежего воздуха. Работы требовалось много, а как все это выполнять, не было ни одной мысли. Я расстроилась да так, что голова разболелась. Сидела, смотрела себе под ноги, И не понимала, с какой стороны распутывать этот клубок. Удушливая паника озлобленной шавкой подкралась незаметно и попыталась сомкнуть свою страшную пасть на моей тонкой шее. Я обхватила горло руками. Облегчение не наступало, а наоборот, только усугублялось. В глазах непривычно потемнело. Воздуха в груди не хватало. Я попыталась послать себе слабые импульсы магии, но не смогла. Волнение волнообразной напастью захлёстывало с головой. В чём дело? Откуда это воздействие? Я покосилась на стену усадьбы, и мне показалось, совсем на мгновение, что постройка задвигалась, а затем чёрное свечение из самой разрушенной части. «Не понимаю», — проговорила слух и попыталась встать. Ноги не слушались. «Хозяин! Хозяин!» — завопила Аданая, когда служанка показалась на улице. «Леди Шосли плохо! Она, кажется, видит! Хозяин!» Что я такого особенного смогла рассмотреть, уже не услышала. Кожа на руках блеснула золотом. Я попыталась сделать глубокий вдох, но ничего не получалось. Последнее, что запомнила, начищенные туфли перед моим лицом мелькнули и исчезли, а затем меня куда-то понесли, а куда — совсем не соображала. «Что с ней?» — сухо поинтересовался мужской голос, когда я вынырнула из забытья. «Сложно пока сказать. Вы, — сказали, — девушка обхватила себя за горло». «Все так и было», — подтвердил Максан. «Его я узнала не сразу, но все-таки узнала. Она истощена. Ее магический резерв приблизился к полному опустошению. Такое бывает. Не мне вам объяснять, лорд от отчего подобное случается». «Девушка боевым магом не является». Максан поспешил заверить, что разрушительная магия воина не могла на меня подействовать. «Я же ничего не соображала, но видение темной энергии меня не покидало» вызывая животный страх. Было в нем что-то зловещее и по-настоящему ужасное. «Я понимаю, вы не можете рассказывать всего, что происходит в усадьбе, но, лорд Лерджи, если так пойдет и дальше, девушка будет лишена не только магии, но и жизненных сил. Зачем вам это?» Вот и мне было интересно, чему не стал препятствовать Максан или о чем не предупредил. Вот микстура. Ее основа — Целительная магия и разнотравье, собранное в предгоре Эгру. Больше ничем не смогу помочь. Вы должны сами предупредить девушку о возможных последствиях. И помните, если в усадьбе случится внезапная смерть... Я вас услышал. Оборвал лекаря лорд Лерджи. Случайных или иных смертей в усадьбе не будет. Магия пространства нестабильна, милорд. Если не залатать сквозные дыры, негативное воздействие лишь усилится... «Мюррей, нового мне ничего не рассказали». «И все-таки девушка чуть не погибла, милорд». «Это нелепая случайность. Мы немного повздорили». «Немного. Да мы же разругались вдребезги и расстались совсем на недружественной ноте. А теперь, оказывается, все произошедшее случайность. Надо же, как искусно врал и не краснел». Я открыла глаза, чтобы больше не слушать этих переговоров. «Вы пришли в себя», — воскликнул лекарь и приложил прохладную ладонь к моему лбу. «Пришла», — проговорила пересохшими губами. «Вижу, не все рады моему пробуждению». «Но что вы, мы очень переживали, милорд особенно был опечален». Я перевела взгляд на Максана. Мужчина был скорее озадачен. Ни тени раскаяния или испуга на его лице не отразилось. Я бы даже сказала, он был раздосадован. Когда за лекарем захлопнулась дверь, В моей комнате повисла неуютность всей ситуации. Та самая, когда и прибить жалко, и хорошего сказать нечего. Пустота. Спасибо. Я благодарю своего вынужденного спасителя. Что это было? Спланировали очередную игру? Актриса из вас так себе. И я бы не поверил в обморок, если бы... Меня не интересовали мальчишеские обиды. Я как-то разом выросла из этого всего. И моя новая жизнь требовала не только нового тела, но и мышления. Вот того, незамутнённого и незапятнанным опытом прошлого. Да-да, я больше не хотела в себе сомневаться, анализировать своё влияние на посторонних и размышлять на тему того, как делать намеренно лучшую версию себя. Обойдутся. Все. Хотелось простоты и очевидности. Что я имела? Второй шанс? А это уже немало. Крышу над головой. Возможность разобраться в том, что мне досталось в наследство. И даже с Максаном я могла разобраться. Не трудитесь меня задеть. Мне так было плохо, что сейчас ваши колкости летят мимо. «Правда?» — кивнула. «Максан!» — впервые назвала дракона по имени. «Как вы связаны с этим домом? Вы много раз говорили о проклятии, но насколько усадьба влияла на вас? Ни разу не обмолвились». «С какой целью интересуетесь?» — дракон прищурился. Если это не вы захотели меня прикончить, и дом откликнулся не на ваши чувства и эмоции, то, кажется, у нас возникла проблема, и большая. Лорд Лерджин сторожился. «Что вы имеете в виду, Ильена?» Мне было непривычно слышать свое имя из его уст. надменное Шорсли растворилась из заинтересованности и искренней тревоги со стороны Максана, значит, и не все было потеряно в наших с драконом отношениях. «Усадьба...» как будто обрушила на меня волну негатива, приправленную смертоносной магией. Это невозможно. Наша связь... Ваша ли? Не было ли у вас в роду того, кто мог владеть темным даром? Закономерный вопрос повис между нами. Я ничего не понимала в устройстве этого магического мира, но все-таки интуитивно могла предполагать и выдвигать гипотезы. В моем роду были темные маги, но после того, как появлялся новый претендент на замену, привязка всегда слабела. А что, если она не ослабла, и усадьба по-прежнему была под магией другого вашего родственника? Исключено. Лед же, кого постигла подобная участь, давно ушли за грань. Вы в этом абсолютно уверены? Да. Ну что же, я склонна вам доверять. Взгляд дракона говорил. Да неужели? Но тогда у меня для вас плохая новость, Максан. Если меня не хотели убить вы, не ваш дальний родственник, «Тогда я готова утверждать, что этого захотел сам дом». Безумное предположение, не имеющее под собой никакой аргументированной основы, и все-таки самые безумные мысли встречали подтверждение в моем прошлом. «Так почему этого не могло произойти в магическом мире?» «Вы доверяете мне? Серьезно?» «Я не имею привычки бросаться словами на ветер», подтвердило то, что могло еще вызывать в душе дракона большое сопротивление. «Допустим, я с вами согласен. Так что вы предлагаете?» Я не могла найти решение вот так сразу. Да и опыта в поиске магических происков и источников зла у меня совсем не было. Если я вам скажу, что на этот счет у меня ни одной мысли, вы поверите? Я не собиралась играть в детективы на ровном месте. Причин для этого не было. Пока. Охотно верю. Возможно, ваше девище сердце не выдержало столь выразительных перемен в своей жизни. Не каждый день юным девам раздают наследство. Кажется, я немного переоценила дракона. И наше минутное перемирие быстро могло сойти на нет и перерасти в привычную неприязнь. Ни к чему хорошему в этой словесной перепалке любезностей мы не пришли. Каждый гнул свою линию, и никто не собирался уступать. Я так точно нет. Да и по взгляду из-под со стороны лорда Лерджи можно было сделать определенные выводы. Не быть нам друзьями, не быть. А вот делить одну территорию все-таки пришлось. И еще придется. Теперь мы оба зависели от разрушений в усадьбе. И все бы ничего. Только как найти компромисс в столь непростой ситуации? Иди еще придумай. Временное перемирие. Я предложила, вытянув из своих вещей белоснежный носовой платок с кружевом. Это что, новая уловка? Проговорил Максан и с подозрением посмотрел на платок. Это нечто иное. Наше спокойствие. Совместное. Допустим. И как это нас может примирить? «Платок всего лишь платок, а вот магия...» Я провела подушечками пальцев по сложенному в четверо носовому платку. «Если заклинание сработает верно...» Я не знала, как вообще работала магия. Не умела и не практиковала толком, но внутренняя уверенность только подстерегала. Я все делала правильно. «Хорошо», — сдался лорд Лерджи. «Но если вы нарушите наши договоренности, то я вправе буду наложить ответное проклятие на вас. Настырный какой!» и злопамятный. Я готова была рискнуть. Не хотелось проводить каждый новый день своей новой жизни в обороне и ожидании чего-то плохого. Ведь у нас были дела и поважнее. Максан прикоснулся к белоснежной ткани, и на платке появились две метки. Одна моего рода, другая обозначала род лерджи Нехорошо и неплохо. Законно и волшебно. Простое прикрытие, заверенное магическим заклинанием. Берем. Ильена, только учтите, Вашим сторожевым псом я не стану. Мне не требовалось псом, а вот маляром, штукатуром, мусорщиком, даже очень. Что вы, обсе речи и быть не может!» И широко так улыбнулась дракону. С довольным выражением лица я провожала взглядом Максана. Жилец направлялся в свой кабинет, где он, кажется, уже наполовину починил пол с дыркой. Так он сказал, а я проверять пока и не собиралась. Все-таки обморок отнимал много сил но я не собиралась проводить всё время в постели, а собиралась осмотреть окрестности. Для этого собралась и взяла с собой не особо сговорчивую Адонаю. И мы приказали старому конюху запрячь в коляску худосочную и возрастную клячу. «Она подохнет и не доедет даже до торгового посёлка», приговаривала испуганно служанка, когда старая лошадь издавала звуки ржания. Ржанием было сложно назвать кряхтение и пыхтение из последних сил. И все-таки Кляча старалась, ведь ей доверили коляску с хозяевами. До торгового поселения нам суждено было добраться. Кляча притомилась и затребовала овса, а Даная быстренько перекинула обязанности по Кляче на местную детвору. За это нам чуть ли не кинулись в ноги, пообещав лошадь накормить и напоить, а заодно и вычесать. Я вообще не знала, что обычно требовалось делать с лошадьми, но мне показалось предложение детворы выгодным, поэтому, кинув несколько медных монет, Я подхватила служанку под локоть и велела провести мне быструю экскурсию по рынку. «Вы уверены, что хотите, чтобы я рассказала, что и где здесь находится?» «Еще бы!» А Даная раскрыла рот от удивления, но больше не терялась. Наш поход по рынку сразу приобрел деловой характер, потому что служанка повела меня к хозяйственным товарам. «Вот, пятый месяц, прошу хозяина, но он так зациклился на своем проклятии, что совершенно не слышит меня». — жаловался Даная, когда указывала на сливы из большого тростника. — Нам таких пока не больше пяти требуется. Хозяин магии сможет их прикрепить по краям кровли. — Разрушенные кровли? Я покрутила головой по сторонам. Неподалеку от рядов от безделья страдали два здоровяка. Мужчины явно работали на рынке насильщиками и высматривали тех, кто бы мог составить им дневную выручку. Я полезла в поясной карман и снова пересчитала деньги. Их было немного. И, скорее всего, на сливной тростник нам бы все равно не хватило. А вот нанять этих здоровяков для разрушений... «Эй, вы!» — окликнула я предполагаемых носильщиков. «Заработать хотите?» Упрашивать их не пришлось. Носильщики оказались весьма сговорчивыми. В условленный час, указав точный адрес усадьбы, я договорилась о встрече. Я кратко изложила им суть своего предложения о сносе некоторых построек. А Даная едва справлялась с собой. «Так нельзя! Нужно всё согласовать с хозяином!» «Я согласую все непременно!» Признаться, меня занимала такая преданность со стороны смуглой служанки. Она пеклась о Максане, словно о ребёнке, который обязательно закатит истерику, если я его не предупрежу. А предупреждать о том, что его мало интересовало, я не видела нужды. Поэтому, чтобы ослабить хватку служанки, я решила её немного утешить. Из хозяйственных рядов мы зашли в те, которые привлекали всех женщин торгового посёлка. Украшения, платки, зонтики. «Аданая, я решила вам сделать подарок». Служанка искоса на меня посмотрела, а затем проследила за моим взглядом. Я как раз выбирала красивую брошку, маленькую лилию, усыпанную горными кристаллами. «Что вы?» — дёрнулась женщина, когда я доставала из кошелька серебряную монету. «Нет, я не занималась расточительством». Я занималась инвестициями в наше общее будущее. Вернее, инвестировала я в обычные отношения, добропорядочные и такие же преданные, которые возникли между адана и Максаном. «Это же серебро! А у меня стоки и...» И договорить я не позволила. «Стоки подождут. Всегда будет что-нибудь важное. А разве вы не хотели бы чего-нибудь исключительно для себя?» Я видела, что женщина засомневалась. «Куда я с этим? Я же никуда и не выхожу!» обречённо проговорила даная «А зачем ждать повода? Вот берите и носите уже сегодня. Лилия так прекрасно оттеняет вашу кожу». А ещё глаза. И маленькая брошка особенно подчёркивала белизну зубов служанки. Я не стала дожидаться того момента, пока служанка отомрёт и проявит участие в получении подарка. Ловко щёлкнула брошкой в районе груди Адоная. «Вам идёт. Очень красиво». «Спасибо» теперь уже растерянно проговорила женщина, не веря в происходящее. И я ее даже понимала. Как часто нам легко отказать себе в своих желаниях, ведь всегда есть вещи поважнее, а правда на важнее. Но такие маленькие радости и составляли счастье многих. Ощущение важности себя в этом мире, когда одна маленькая брошка, подаренная не по случаю, а просто так, могла скрасить каждый новый день, напоминая о главном, что ты существуешь живя, а не живешь, едва существуя. Адоная даже прослезилась. «Спасибо большое, леди Шорсли!» «Для вас Ильена!» Ласково улыбнулась и приобняла женщину. «Спасибо, Ильена!» Повторила служанка. «И мы медленно направились в ряды животноводов. Для чего? Меня заинтересовали бараны, горные. Нет, обзаводиться такой живностью я не собиралась. Не сейчас. Но вот присмотреться к умениям их хозяев даже очень». Я слышала от аданаи что маги, управляющие животными, справлялись с большими хозяйствами по щелчку пальцев. Вот и мне требовалась сноровка по многим вопросам. А еще меня волновала магия, которая посягнула на мою жизнь. Что, если усадьба была живая?